Глава 7 Остаться в живых. Аргосы были справа, и мы, чтобы не рисковать, взяли левее, приближаясь к крыльцу храма. Противники тоже заметили вышедшего на крыльцо жреца и перестали нас атаковать, сбавив шаг. «Ты узнал его, тукарь?» — взволнованно спросил меня Шуруп. «Конечно, Шуруп». Я кивнул. Только что вот о нем думал. Мы остановились у ступеней, с другой стороны подошел большой вражеский отряд. Аргасы сверлили нас взглядами, нервно дергая оружием, но пока не нападали. Впрочем, нас разделяла всего лишь дистанция выстрела, и мы вполне еще можем от них побегать. Бывший жрец перемещения Готфри, кожа которого приобрела темно-серый цвет, а глаза стали истинно черными, Величаво повернул голову и посмотрел на собравшихся у крыльца игроков. «Добро пожаловать в новую эру мира трех солнц!» — воскликнул он, поднимая руки вверх. «Сегодня свершится предначертанное и...» — он продолжал говорить, а меня толкнула луна. «Интересно, это такой же искусственный интеллект, как и бог крови?» Я пожал плечами. «Даже не знаю. Сейчас, видимо, по сценарию говорит». Темный Готфри так и продолжал говорить о том, как ему надоело одинокое заточение на краю Вселенной, где он вынужден прозябать в заброшенной цитадели. Вся его речь была пропитана жалобой бога тьмы на несчастное прошлое и надеждами на великое будущее. Я повернул голову. Аргасы суетились в своем отряде, спорили о чем то до нас долетали их оживленные крики. «Прина! Тирти! Дра! Че это они там?» поинтересовался Спрут. На нас, думают, напасть? Мне кажется, предположил я, что в их отряде нет командира. По сути, там анархия. Я так решил, потому что видел, что споры были у всех между всеми. Все друг другу что-то доказывали, одни тыкали в нашу сторону, другие в сторону бога тьмы, а третьи вообще, видимо, предлагали обойти храм. А что, кстати, дельная мысль? Вдруг в храм можно попасть с той стороны, просто разобрав какой-нибудь завал? Какую функцию выполняет этот жрец, вдруг чисто информационную? Впрочем, сейчас это узнаем. От отряда аргасов отделилось пять игроков, и они побежали наверх. Видимо, решили, что все трудности пройдены, и осталось только взять главный приз. На высокое крыльцо храма вело около десятка больших ступеней. Пятерка смельчаков проскочила лишь до середины, когда жрец, все так и вещавший свою истину, замолчал и опустил взгляд. Его руки тоже опустились. а, -а, -а, -а раздались крики. Словно сама тьма метнулась к ним от жреца и волной пролетела сквозь пятерых, обнулив полоски жизни. Пять трупов свалились на ступени, а темный Готфри снова поднял руки и начал свою речь. «Тысячи лет назад был положен конец правлению светлых эльфар. Я смог сделать это, но темная звезда неожиданно принесла с собой новую жизнь в мир трех солнц. Это жизнь...» Он так и продолжал говорить, а мы, пораженные, смотрели на павших аркасов. Впрочем, их отряд тоже помалкивал. «Этот жрец — непорочный эльф, по одному не валит». Ему хоть двадцать, хоть сто игроков, а заклинание одно потратит. «Блин!» — Шуруп покачал головой. «Он нам всю историю по трему будет рассказывать!» «А что, интересно, я бы послушала!» — радостно воскрикнула Палундра. «Ну, кто бы знал, что игроки прилетели из космоса!» «Это игра, слышишь?» — Дубощит постучал по голове. «Игроки загружаются из дома, из виртов!» «Ты зануда!» Балундра недовольно поморщилась. «Так, народ, я обратил на себя внимание. Отступаем за храм». Я не терял бдительности и уже заметил, что в отряде Аргасов нашлось немало человек, которые бросали в нашу сторону недобрые взгляды. Я чекнул баланс. «Авенасы 8, Аргасы 16. «Видимо, они думают, что проход откроется, когда останется только одна фракция», — сказала Луна. «А что, может, так и есть?» осклабился спрут. «Как думаете, завалим их?» «Нас всего пятеро», я покачал головой. «Восемь!» Тристан выступил вперед и поднял топор. Полундра с дубощитом радостно кивнули. «Шаман с топором!» Я вздохнул, переглянулся со своими и все так же покачал головой. «Отступаем!» Я двинулся вдоль крыльца, ведя отряд за боковую стену храма. От команды аргасов отделилась ровно половина и побежала за нами. Другая половина направилась за другую сторону храма. Фух, радостно потер руки с прут, бросая взгляды назад. Как я обожаю таких нубов! А что они не так сделали? Поинтересовался дубащит Учитель, они же с двух сторон сейчас нападут. Они, дубина, пока обогнут храм, уже к трупам прибегут. Эта новость ошеломила защитника, и тот почесал затылок. Я был ему искренне благодарен, что он не задал следующий вопрос «А почему к трупам?». Мы завернули за угол и побежали вдоль высокой стены. Вдоль этой стены стояли красивые колонны толщиной в рост человека. Храм изрядно потрепало. Тут и там валялись внушительные куски каменной кладки. Некоторые представляли из себя замечательные укрытия, а за одним из завалов даже обнаружилась рухнувшая колонна. Она лежала вдоль стены, и когда мы бежали вдоль нее, я попросил Шурупа подпрыгнуть. «Зачем?» — спросил орк. «Посмотри, за колонной можно назад пройти до завала?» Он, оперевшись одной рукой, подпрыгнул, потом кивнул. «Ага, там чисто!» Я резко дал отмашку остановиться. «Шуруп, закидывай туда луну и прыгай сам!» «Э!» — возмутился страж. «Что удумал?» э спрут, мы оттянем их, и луна с шурупом со спины нападут». «Блин, тукарь, откуда это у тебя берется?» Удивился шуруп, ухватив возмущенную луну за талию. Через миг гномка, вскрикнув, исчезла за колонной, и орк с кряхтением, вздев себя наверх, тоже туда перевалился. «Быстро! Назад!» Я махнул отряду. Мы как раз вернулись к завалу, отлично маскирующему колонну, лежащую вдоль стены, когда из-за угла выскочили восемь аргасов. Я сразу прижался к каменным обломкам, дав команду остановиться. Три воина с мечами и топором, два кинжальщика и три мага, два огненных и один воздушник. Кинжальщики, увидев нас, сразу улетели в невидимость. Вперед побежали воины, дальники остались за спиной. Я выругался. Эти уже нормально себя вели. Особого нубизма я не увидел. Кинжальщики могли доставить проблемы, и я сразу спросил у Тристана. «Говорящий с землей, какой скилл у тебя?» «Голема могу одного», — тот развел руками. «Небольшого». «Так, значит, как только воины добегут, принимаем бой, а ты пошлешь голема крутиться и вертеться за их спинами. Сам стоишь за нами, рядом с Геральдом». Магия шаманов земли была довольно примитивной, но призываемые ими существа славились своей живучестью. Стрелы и магия каменных големов почти не брали, Да и мечами и топорами их рубить замучаешься. Тем более отруби руку, ему все равно. Надо его кромсать на кусочки. Все упирается только в количество маны у хозяина. Голем — существо туповатое, и не обязательно ввязываться с ним в бой. Достаточно подождать, когда хозяин выдохнется. — Хорошо, постараюсь, — задумчиво сказал Тристан. — А воинов что, не трогать? — Тебе сказали, чтобы крутился! — прикрикнул Спрут. «Войны — Войны наша забота. Тебе магов пугать и кинжальщикам мешать. «Неплохая многоходовка», — одобрительно кивнул геральд «Ого!» — пробормотал дубащит. «Крутая тактика!» «Дальше!» — быстро сказал я. «Первая стычка, откинули и отступаем на 10 шагов. на щитом прикрывайся, вперед не вылезай!» «Поняли!» — серьезно сказал Спрут, выставив копье. Дубащит сразу поднял щит, одни глаза только видно, и моргнул. «Типа тоже понял!» «Времени думать уже не было. Войнам до нас оставалось всего 10 шагов». Они страшно кричали и крутили оружием, пытаясь нас напугать. — Ну, ну, бь сейчас вас будем резать! — сквозь зубы процедил спрут. Страж нервно крутил копьем, я поигрывал молотом, скользя взглядом с одного воина на другого. Дубощит нервно смотрел поверх щита. Вполне неплохая расстановка. Главное — успеть отступить до прибытия кинжальщиков. — Это все хорошо, — подала голос Палундра. — А мне-то кого бить? — Что? Мы со спрутом одновременно повернули голову и уставились на целительницу. Сзади, со стоном, шлепнул себя полбу Геральт. Тупая фраза Хилки на миг отвлекла нас со спрутом, но положение спас Тристан. Он как раз создал голема, который куском вывалился из лежащей колонны и устремился мимо нас. Голем пролетел, крутя руками, как волчок, и два воина отпрыгнули в стороны. Третий невезунчик свалился на землю, и каменная тумба проскакала по нему, сняв с четверть здоровья. Существо Тристана понеслось в сторону магов, и воины на миг замерли, опустив меч и топор. Пока они думали, стоит ли спасать своих дальников, мы слаженно прыгнули вперед. «На!» Спрут протаранил копьем спину мечника, и тот пулей полетел вперед. Я же сразу отвесил весеннего грома другому, с топором. И тот так и застыл, не успев повернуться. Дубощит проскочил к воину в середине, который только начал вставать с земли, опираясь на свой двуручник. Я улыбнулся, подумав, какой прогресс уже у этого защитника. Из него выйдет неплохой танк. Но, словно издеваясь над моими мыслями, дубощит остановился. Нет бы ему начать сверху лупить по противнику, не давая ему встать, но защитник замер как вкопанный, выставил перед собою щит, как учил спрут, отвел руку с мечом, как учил спрут, и заорал «Ну давай, я жду!». Мимо его плеча проскочил страж, красный от злости, и с ноги заехал по морде мечнику, откинув того опять на землю. Откинутый им первый воин уже бежал обратно, и получилось, что спруту пришлось уже работать по двум целям. Хотя бы голем Тристана послушно крутился, раскинув руки базуки и принимал на себя около трети огненных и снежных шаров. Рядом даже засветился один кинжальщик, удачно задетый каменюкой. «Отступаем!» — крикнул я, отпихнув от себя своего топорщика. У него еще оставалась малая порция здоровья, но мне надо было создать видимость, что мы проигрываем. «Тристан! Рассыпай голема! Ману оставь!» — приказал я и побежал, потянув за плечо дубощита. Защитник так и стоял в заученной позе, боясь двинуться. Развернувшийся спрут пнул дубину в щит и заорал. «Пшел, бера! Мы побежали вдоль колонны, я сразу махнул Геральду и по бежать назад. Охотник кивнул, и его пятки замелькали впереди меня. Целительница же... «Я не отступлю!» Она подняла свой посох над головой и ринулась в атаку, вдруг стрелой проскочив между мной и спрутом. «И...» Спрут был дернулся, но я сразу хлопнул его по плечу и замотал головой. Я лишь оглянулся, чтобы увидеть, как Полундра стукнула посохом первого воина на пути. Тот стоял, вытаращив глаза, и не понимал, что происходит. Тут же два кинжальщика выскочили из инвиза и вонзили клинки в нее с двух сторон, а в грудь ей впечатались сразу несколько магических клубков. Хилка свалилась сразу, но зато наше бегство получилось еще более искренним. Не раздумывая, аргасы бросились за нами, даже кинжальщики не прыгнули в инвиз. «Стоять!» — крикнул я, пробежав с два десятка шагов. Мы затормозили, прошаркав по гравию, и я толкнул дубащита в спину. «Беги вперед со щитом, прямо до магов, быстро! Не останавливайся!» К счастью, танк оказался сговорчивым и послушно, спрятав голову за щитом, понесся вперед. «А-а-а!» «Тристан! Голема!» — закричал я и побежал вслед за дубиной, прикрываясь им. Дубощит врезался в первую троицу воинов, отбросил одного с топором, но на него сразу накинулись с двух сторон. Все же скорости танка хватило, чтобы увернуться от хотя бы одного клинка, а следом подскочил уже я, сразу оглушив мечника. Защитник врезался следом в кинжальщика, откинул его, но упал и сам. Мигом подскочил второй аргас, и дубощит в панике замахал мечом во все стороны, пытаясь отбиваться. Рядом со мной, всего в сантиметре от лица, просвистело копье. Пробив ухо наглому кинжальщику, оно снесло того в самый тыл к магам. «Дубину «Да не тронь, сулочь! Отпихнув второго мечника с пути, спрут пробежался по топорнику, который не успел еще встать и понесся на помощь своему ученику. Следом по этому же пути пронесся голем и выбил из бедняги с топором последние крохи жизни. Правда, дальше ману у Тристана закончилась, и его боец рассыпался кучкой камней. Раздались крики «Фарш!» Там за спинами магов уже вовсю орудовал шуруп, отвешивая криты своими топорами. Луна стояла сверху, на колонне, и стреляла по открытым целям. Рядом с моим плечом пару раз пронеслись стрелы Геральда. Все закончилось буквально за пару секунд. «Фух!» — протянул дубащит, вставая с земли. «Вот это мы их!» Он не сразу понял, что все закончилось, и еще три секунды с истошными криками махал мечом, лежа на спине. Нам пришлось до него докричаться. Скривив губы, я посмотрел вдаль на труп полундры. «Что учудила ваша хилка?» — возмущенно спросил я, повернувшись к Тристану. «Да она уже все уши прожужжала до этого еще там!» Шаман махнул куда-то в сторону. — Ага, — кивнул дубащит, — типа ей исцелять не нравится, она хочет быть воином. — Я думал, я знал, кто она такая, — покачав головой, сказал Геральт. — Я тоже Геральт, — сказал я, поджав губы. Я вздохнул, вытаскивая листы подорожника, чтобы исцелиться, и кивнул шурупу, который уже собирал лут спавших аркосов. Кажется, в его руках мелькало еще много подорожника. Кто знает, может все закончится через минуту, но про запас надо было набрать. «Она долбанулась!» — рявкнул Спрут. «Чем она биться-то собралась?» «Ну, мы и говорили», — Тристан пожал плечами. «Так, ладно». Я устало отмахнулся и крикнул. «Шуруп, глянь топор у чувака. Он вполне может быть донатный». Орк сразу весело кивнул и прыгнул к затоптанному воину. «Сейчас эти прибегут, рыжий! Спрут кивнул на другую сторону храма. Я сразу посмотрел на дальний угол здания. Там красовались пара вполне зачетных завалов. «За ними можно попробовать устроить засаду». «Быстро, ноги в руки!» — я скомандовал. «Кстати, тукарь!» — позвал меня Шуруп, довольно разглядывая новое оружие. «Не сейчас!» — я отмахнулся и припустил в указанном направлении. Орк поджал губы, но послушно двинулся за мной. До этого угла храма бежать оказалось вполне далековато. За спиной осталась лежащая колонна, и мимо снова замелькали вполне целые стоящие вдоль стены. Наконец мы подбежали к нужной точке и стали занимать позиции, готовясь дать отпор второму отряду противника. Шуруп подскочил к самому углу и выглянул, чтобы сразу предупредить о подходе аргасов. — Так, Луна, Геральт! — я указал на две небольшие насыпи в отдалении. — Туда! — Тукарь! — позвал Шуруп. — Погодь! — я отмахнулся. — Спрут с дубощитом, Прижмитесь к стене! Выскочите на перерез! Страж с танком кивнули и подскочили к храму, встав за спиной у орка, выглядывающего из-за угла. — Тукарь! — нетерпеливо протянул Шуруп. — Подожди! — Тристан, ты ману подкопил? — Хорошо. Когда аргасы выскочат, ты должен своять голема вон и стой! — Тукарь! — заорал Шуруп, уставившись на меня. — Что? — раздраженно спросил я, осматривая место нашей дислокации. — Все ли я учел? Я ведь даже не знаю, кто в этом отряде. От их раскладки зависит успех нашей обороны. «Гляди сам!» — Шуруп нервно вытащил топоры и отошел от угла, выставив оружие перед собой. Увидев его выражение лица, я сразу поспешил к углу. Выглянув, я на всякий случай сразу отдернул голову. Но через миг я выскочил уже чуть и не целиком, мурашки сразу пробежались по всему телу. К нам неслись аргасы, вернее остатки их отряда. Осталось всего двое самых быстрых — кинжальщик и охотник, но их уже настигал порочный эльф, семидесятый уровень. Где они его подцепили, неизвестно, но он уже вырезал шестерых и громадными скачками несся за остальными двумя. Те уже были довольно близко, и охотник даже успел заметить меня. Он неуверенно поднял лук, пытаясь прицелиться, но в этот момент полетел вперед от удара в спину. На его плечи прыгнул порочный, махнул когтистой рукой и в один миг вырвал из него все очки жизни. «Да твою же за ногу!» Я, чуть не свалившись от страха, быстро отпрыгнул обратно к своим и заорал «Назад!» а в этот раз вообще ни у кого не возникло никаких вопросов, и наш отряд понесся так, что даже Вирт стал поддувать кулерами в лицо. Оказывается, и гномы могут бегать быстро. Вон даже шуруп не поспевал за мной. «Тукарь!» — крикнул он, когда мы снова пробегали вдоль лежащей колонны. В этот раз я повернулся и сразу ответил. «Что?» Орк махнул головой в сторону колонны. «Там трещина в стене! Ее раздолбать можно!» Я сразу затормозил, обернулся. Отряд остановился, окружив меня. Из-за того угла, от которого мы убежали, с криком вылетел кинжальщик, неся порочного на плечах. Аргас, кувыркнувшись, грохнулся об землю и затих, а моб ловко спрыгнул с него и замер. «Тихо!» Я чуть пригнулся и расставил руки, предупреждая всех. Порочный эльф стоял на четвереньках и, задрав нос, заинтересованно принюхивался. Он покрутил головой, шумно вдыхая, как вдруг повернулся к нам и уставился черными глазами. Истиня черная кожа блестит на солнце. Тонкий язык бегает по клыкам. Блин, но он не должен же достать. Мы уже выбежали из зоны агро. Казалось, моб смотрел прямо на меня. Донеслось его тихое шипение.